Глава седьмая. Стромасляпские пираты. Мой эксцентричный спутник вернулся затемно, как и обещал. Я проснулся, прежде чем он принялся меня будить. Почувствовал его присутствие, тяжелое, как надгробный камень. «Уже не спишь?» — спросил Вурунт Шундба. «Вот и славно!» Он исследовал почти полный котел с едой и неодобрительно заметил. Так ничего и не сожрал, а шуму-то было, вспомнить страшно. Ладно уж, вставай, пора идти. Пошли, вздохнул я. Мне не хотелось покидать это место. Я подозревал, что моё счастливое настроение останется лежать на берегу, на том самом месте, где я спал, как остаются отпечатки наших следов на мокром песке. С собой не заберёшь, как ни крути. Знаешь, а мне было очень хорошо здесь. сказал я своему проводнику: "Мне хотелось поговорить с ним о вчерашнем вечере. Если уж не удалось сохранить это блаженное состояние, как хоть потрепаться, всё лучше, чем ничего. Благо шли мы не так быстро, как раньше, и у меня вполне хватало дыхания, чтобы вести беседу. Его молчание показалось мне вполне благожелательным, так что я смелел и продолжил. До сих пор все эти разговоры о том, что ваш мир самое распрекрасное место во вселенной, казались мне некоторым преувеличением. Но ночью, когда я купался в море, я начал полагать, что так оно и есть. Ага, на смешливо согласился Вуруншундба. Конечно, тебе началось здесь нравиться. Всё очень просто. Вчера ты целый день толдычил одно из самых могущественных древних заклинаний. Я чуть не рыхнулся тебя слушая. Не похоже, чтобы ты уже вернул себе своё драгоценное могущество, но жить тебе сразу стало легче. Знаешь хоть, почему ты так страстно хочешь вернуться домой? Ничего себе, я чуть не захлебнулся от избытка аргументов, но сформулировать их было довольно трудно. Я, я чёрт, там я на своём месте, наконец объяснил я, и потом там осталось очень много людей, которых я люблю. Вот-вот, вот, это уже теплее, обрадовался он. Только дело не в том, что ты их любишь, это не самое главное. Гораздо важнее, что они любят тебя. А здесь в мире Хомана никому нет до тебя дела, разве не так? Ну почему же? запротестовал я. Бедняга Таункрахт, наверное, ужасно расстроился, когда обнаружил, что я сделал ноги. И МСН не очень-то хотел меня отпускать, и Тут я запнулся, поскольку вдруг вспомнил, что настоящий джентльмен не должен придавать гласности имя своей дамы. Альфианта имела полное право рассчитывать на мою деликатность. «Чего язык прикусил?» — усмехнулся Воруншундба. «Хочешь сказать, что еще нашлась какая-нибудь девчонка, которая без ума от твоих глаз? Тоже мне тайна, но все это не в счет. Никому из этих людей нет дела до тебя». Просто им было лестно находиться в обществе демона, за которого они тебя принимали. Вот и всё. Наверняка все они строили на твой счёт какие-нибудь корыстные планы. И ты это сам прекрасно понимаешь. Поэтому так тоскуешь о месте, которое называешь домом. Твой дом там, где тебя любят. Ты очень просто устроен. Как все люди, наверное. Растерянно согласился я. Это верно. насмешливо подтвердил он. Как все люди. Проблема в том, что ты не можешь позволить себе роскошь быть как все люди. Почему только я? На самом деле никто не может позволить себе роскошь быть как все люди, вздохнул я. Тем не менее, позволяют. Только этим и занимаются с утра до ночи. Ну-ну-ну, разфилософствовался. Всё хорошо в своё время. Ты лучше давай шевели ногами, а то плетёмся мы с тобой как на собственные похороны. Это было мягко говоря, некоторым преувеличением, но я послушно прибавил шагу. Примерно через час моё усердие было вознаграждено. Нашим взором открылась вполне живописная бухта, на зелёных волнах которой жизнерадостно подпрыгивала симпатичная парусная суđёношка, смутно похожая на знакомые мне картинки в энциклопедиях для детей. Ни то ученическая копия скандинавского драккара, ни то поморская ладья, с ярко-алого паруса на меня неодобрительно взирал канаречно-жёлтый лик неумело, но старательно нарисованного солнышка. У небесного светила имелись суровые роскосы и глаза, малиновый румянец во всю щёку, нос-кнопка и лягушачий рот, оскалившиеся в глупой, но не доброй улыбке. Я понял, что мы пришли. Корабль со столь недвусмысленно разукрашенным парусом просто не мог принадлежать нормальным законопослушным гражданам, только пиратам. Не нравится? Вурунчунбу словно прочитал мои мысли. Ничего, это ещё цветочки. Посмотри-ка на небо. Я послушно уставился на небо и чуть не рыхнулся. Из-за горизонта поспешно выползало ни одно из симпатичных местных солнышек, к которым я уже успел привыкнуть, а точная копия рисунка на парусе, такая же круглая жёлтой рожа с алым румянцем и нехорошей ухмылкой. "Что это?" взвыл я. Лабысло усмехнулся в урундшундба. Абысло в переводе с языка стромаслябов солнце. Впрочем, этим словом они называют только иллюзорное солнце, которое создали для них в урунчундба, а настоящее небесное светило презирают настолько, что вообще никак не называют. Стромаслябы почему-то считают, что именно так и должно выглядеть солнце, а мы не поленились состряпать для них эту иллюзию. Каждое утро сие чудовище вылезает из за моря, а каждый вечер прячется в болото за страмодубами. Вон в той стороне. Он махнул рукой, указывая куда-то в глубь материка. Неплохая шутка. Нас она забавляет, а этих олухов делает счастливыми. Иногда в их края забредают запутувшиеся путники из земли Нао. Могу тебя заверить, на них это зрелище действует ещё пахлеще, чем на тебя. Что ж, за люди эти, с тромаслябы, если они греются в лучах такого солнца, возмутился я. Забавные люди. В этом-то сам убедишься. Сейчас я познакомлю тебя с капитаном. Ага, а он уже к нам идёт. Лёгок напомине. К нам действительно приближался высокий коренастый дядя, лохматый и бородатый, как старый хиппи. Да и одет он был соответственно. В видавшую виды просторную чёрную рубаху до колен и такие же просторные полосатые штаны, и его обувь его вовсе сбило меня с толку. Кажется, это были самые обыкновенные плетёные лапти. По правде сказать, до сих пор я видел лапти только на картинках и не очень и верил, что такие штуки могут носить настоящие живые люди. "Эти дрёны хряп", жизнерадостно сказал он нам обоим. "Эти дрёный хряп" Здесь и далее подавляющее большинство высказываний старомослябских пиратов представляют собой разнообразные вариации на тему нецензурной брани. Читатель может интерпретировать эти словесные конструкции самостоятельно, в соответствии с собственными ассоциациями, воображением и спорченностью и эрудицией. Что он говорит? Робко спросил я у Вуруншундбы. Ах, ерунда, отмахнулся тот. Считаешь, что тебе сказали доброе утро? Попробую себя в этом убедить. Что эти ребята говорят на каком-то своём языке? Ну да, невозмутимо согласился мой проводник. Многие люди говорят на своих языках. Что в этом удивительного? Ничего, вздохнул я. Ну как мы будем общаться? Как-нибудь, отмахнулся он. Выучишь десяток слов, помашешь руками, скорчишь рожу, дело-то. Тоже мне проблема. И потом я не думаю, что у вас найдётся много тем для бесед, так что ты ничего не теряешь. Пожилой хиппи в лаптях тем временем подошёл поближе и уставился на меня с простодушным любопытством. Обменялся с Вурунчунбэй несколькими короткими фразами, из которых я не понял ни слова, кроме словосочетания Ронхул Маггод, которое уже привык считать своим именем. Правда, пару раз до меня донёсся уже знакомый ехидрёный хряб. В конце беседы новый знакомец наградил меня идиотской, но приветливой ухмылкой, обнажившей несколько миллионов крепких зубов, развернулся и потопал к кораблю. Мы отправились следом. "Забыл представить тебе этого достойного мужа", с неподражаемой иронией сказал мой проводник. "Капитан Зуздарги, этого самого корыта". Он презриливо махнул рукой в сторону парусника. "Его зовут Плюхай Ейцедубович". «Как-как?» «Я ушам своим не поверил». «Как слышал», — отрезал Вурун Шунтба. «Имея в виду, стромослябы очень дорожат своими отчествами, так что такие вещи лучше заучивать наизусть». «Ничего, тебе еще повезло, что мы застали здесь именно Плюхая, а не кого-то другого. Он надежный мужик. Глуп неописуемо, как все стромослябы, но опытный мореход. Команда его слушается, а это на стромослябских кораблях редкость». Во всяком случае, я уверен, что у плюхая хватит ума добраться до Халлундойна. Он проделывал это путешествие не меньше сотни раз и всегда возвращался домой на собственном корабле, да ещё и с трофеями. Это обнадеживает, вздохнул я. Хвалёный капитан тем временем споткнулся на ровном месте, упал, приземлившись на все четыре конечности, как кошка. Пробурчал: "Гутьхи многие тёны". вскочил на ноги и бодро зашагал дальше. Ну да, он ещё и пьян не был с утра пораньше, мрачно подумал я. Чего ещё ждать от пирата? Моё настроение портилось быстро, как варёная колбаса на солнцепёке. Я уже успел свыкнуться со многими неприятными вещами, но новый спутник и его корабль с сердитым солнышком на парусе вызывали у меня стойкую неприязнь и будили самые нехорошие предчувствия. А кошмарном светиле, который бодро карабкалось на небо, я уже и не говорю. Когда мы приблизились к кораблю, мне стало совсем нехорошо. Обнаружилось, что мои будущие спутники имеют великое множество дивных особенностей, в силу которых наше грядущее сосуществование на одной палубе представлялось мне совершенно невозможным. Прежде всего, их было чрезвычайно много. Спутанные шевелюры, бороды до пояса и просторные рубахи в таком количестве казались чем-то вроде униформы. Их лица не блистали ни интеллектом, ни обыкновенным добродушием. Да черт бы с ними с лицами! Эти милые люди пахли так, словно у каждого за пазухой хранились безграничные запасы заплесневившего сыра. Они скалились до ушей и оживленно переговаривались в полголоса. Думаю, их сдерживало присутствие вуруншундбы. Я снова ничего не разобрал, кроме уже знакомого ятидреного хряпа и некоторых новых словечек вроде «ибть тую мэ мэ», «утивлять» и «ятедреть». У меня голова кругом шла от такого вороньего грая. — Куляй, Маронхул Магот! — гостеприимно сказал капитан, указывая на палубу. — Иди за ним! — оскалился Вуруншундба. — Чего медлить? — А сколько дней нужно плыть до этого острова, до Холндойна? — нерешительно спросил я. — Как повезет. Может, десять дней, а может и сорок. Все зависит от ветра и, конечно, от удачи, твоей и твоих спутников. — Целых десять дней? — Десять — это минимум, на которые я бы на твоем месте не слишком рассчитывал. — Скажи, неужели нет другого способа добраться до Холндойна? — голос мой предательски дрогнул. Да разве же оттуда ходить ещё какие-нибудь корабли, разумеется, есть. На Халлндойн ходит великое множество кораблей, но не отсюда. Тебе придётся вернуться в землю Нао, добраться до какого-нибудь порта, постаравшись не нарваться на своего дружка Таункрахта, и темпачи на кого-нибудь из сох. Ты же понимаешь, что с тем Хинфы тебе просто случайно повезло, и больше такое не повторится. Потом потребуется договориться с каким-нибудь капитаном. Имей в виду, вряд ли кто-то согласится увезти тебя бесплатно. Разве что наёмёшься дермоедом. Матрос ты из тебя никудышный. И учти, вполне может случиться, что по дороге на ваш корабль нападут штормослябские пираты, и ты всё равно окажешься в руках у капитана Плюхая или кого-нибудь из его приятелей, которые уж поверь мне, на слово, ещё хуже, но не в качестве гостя, а в качестве пленника. Правда здорово. Я не хочу плыть на этом корабле с этими людьми ни в каком качестве, твёрдо сказал я. Всё, что угодно, только не всё что угодно, добродушно усмехнулся мой спутник. О гнёздах химер, чёрт с ними, упрямо сказал я. Если там нет ничего, значит нет и этих бородатых жлобов в лаптях, и запахов там тоже нет. Чем не райское местечко. Я сам понимал, что совершаю жуткую глупость, но ничего не мог с собой поделать. — Дело хозяйское, — равнодушно согласился Врунд Шунгба. — Ты, а не я, хотел вернуться домой. Своё обещание я выполнил. Теперь решай сам, это твоя жизнь, а не моя. Прощай. Он развернулся, сделал несколько шагов, потом топнул ногой и исчез. Я не успел сообразить, что происходит, а уже остался один.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 "Куляй, мама год", настойчиво повторил капитан. "И будь ты у маме, уреме нема". Он уже стоял на палубе и выглядел как человек, который опаздывает на работу, нервно переминался с ноги на ногу и нетерпеливо оглядывался по сторонам. "Чёрт, я ведь даже не смогу объяснить ему, что не хочу с ним ехать", мрачно подумал я. Он же теперь не успокоится, пока я не окажусь в его корыте. Ладно, чёрт с ним. 10 дней это всего лишь 10 дней. Постараюсь в первый же вечер заработать хороший насмарк. Это будет весьма к стати. О том, что путешествие может затянуться на месяц и даже больше, я предпочитал не думать. На корабле было чертовски тесно, ещё хуже, чем я предполагал. Кроме лохматых широкоплечих бородачей в лаптях, по палубе слонялись домашние животные, любовно увитые венками из цветов и пестрых лент. Сначала мне показалось, что это какая-то диковинная разновидность свиней, но, приглядевшись, я понял, что это были близкие родственники кровожадного свинозайца, который возил телегу моего приятеля Мессена, только не такие зубастые. Шерсть их была коротко острижена, а черные полосы на спинках старательно закрашены. Так что звери приобрели ровный из желто-розовый цвет. Пушистые хвосты-помпоны были сбриты безжалостной хозяйской рукой, а на их место прикрепили накладные свиные хвостики, украшенные многочисленными яркими бантиками и даже драгоценными кольцами. Под ногами у меня крутилось что-то совсем уж мелкое. Я решил, что это корабельная крыса и заранее сжался в комок. Оказалось, не крыса, а самый настоящий гном.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 Я попытался отпихнуть её ногой. Зверь понял, что в моём сердце нет места его персоне, и ушёл искать любовь и понимание на стороне. А мне стало стыдно. До сих пор я всегда отлично ладил с животными. И вообще, дрянное это дело вымещать своё паршивое настроение на слабых. Извини, зверюга, ты хорошая свинка. Просто Гулливер из меня хреновой. Нервы ни к чёрту, виновато сказал я вслед удаляющемуся меньшему брату. и почувствовал себя законченным идиотом. Некоторое время я неподвижно сидел на месте, изо всех сил стараясь задержать дыхание, глотать смрадный воздух как можно реже. Это казалось мне единственной возможностью выжить. "Авётганна", тихо сказал я, подняв глаза к небу. На сей раз я твёрдо знал, что прошу о помощи, неведомо кого, сам не понимая, какого рода помощь мне требуется.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 Я огляделся и обнаружил, что берег остался довольно далеко. Сделав это открытие, я покосился на небо и с величайшим облегчением увидел там знакомые маленькие солнышки. Нормальные небесные светила. И не беда, что целых три вместо одного. Такие пустяки меня уже давно не смущали. Кошмарная желтая лобысла осталась сторожить Стромосляпское побережье. И это была хорошая новость. Пираты по-прежнему сновали мимо, с простодушным любопытством поглядывали на меня. Слова «магот», «ятедрёный хряб» и «иботь ту ю мэ мэ» щедрым потоком изливались на мою бедную голову. Я молил небо об одном, чтобы мне не пришлось общаться с ними более плотно. Нервы у меня всегда были не к чёрту, а уж сейчас и подавно. Я прекрасно понимал, что могу взорваться по самому пустячному поводу — а любой из стромослябов мог бы, шутя, раздавить меня одной левой. Уж очень они были здоровенные. Впрочем, человеком-невидимкой я так и не стал, поэтому рассчитывать на то, что мне удастся уклоняться от общения десять дней к ряду, не приходилось. Оставалось только молить судьбу об отсрочке. Отсрочку я действительно получил, но ненадолго. — Куляймо хряпом, а год! — с энтузиазмом предложил мне Плюхай Яйцедубович. когда солнце стояло в зените. Гном, по-прежнему сидевший на его плече, тут же неразборчиво загундосил. Мне показалось, что он ругается. Некоторое время капитан рассматривал мою ошалевшую рожу, потом до него дошло, что я ничего не понимаю, и он сделал характерный жест, словно поднес к рту невидимую ложку. — Хряпа! Дурбыцла! — добродушно пояснил он. — Хряпа так хряпа! — согласился я, поднимаясь на ноги. Есть мне совершенно не хотелось, но отказ разделить трапезу с пиратами вполне мог привести к дипломатическому конфликту. И будь то её мама, и её дёдраный хряб. Куляймо, обрадовался капитан. Обед был подан в носовой части судна. Сервировка поражала несказанной простотой. Собственно говоря, там стояло огромное корыто, до краёв наполненное кусками мяса и овощей. Каждый участник мероприятия просто брал из корыта первый попавшийся кусок, клал его в рот и тянулся за новым. Поэтому у корыта создавалась давка. Тут же крутились лжесвинии, возбуждённые до крайности. К ним относились с пониманием и пропускали к корыту вню в очереди. Я окончательно понял, что есть мне не хочется, но капитан настойчиво подтолкнул меня к корыту и терпеливо, словно имел дело с несмышлёным младенцем, повторил: Преапа. Я обречённо вздохнул, достал из-за пояса разбойничий нож и подцепил кусок неизвестного овоща. К моему удивлению, он оказался чертовски вкусным, как авокадо в хорошем салате, так что я сам не заметил, как потянулся за добавкой. Пираты вежливо расступились. Очевидно, я пользовался такими же особыми привилегиями, как и лжесвинья. Стромаслябы уважительно рассматривали мой нож. Комментарии сводились к многочисленным вариациям на тему «Ибыттую мэ-мэ». Ничего принципиально нового я не услышал, пока капитан авторитетно не заявил «Хур морговый!». Кажется, он удивил не только меня, но и своих подчиненных. В финале рядом с пищевым корытом появилось еще одно, поменьше, наполненное мутной жидкостью, запах которой не оставлял никаких сомнений. Граждане-пираты собирались гулять, не дожидаясь вечера. Они проворно набросились на выпивку, с энтузиазмом размахивая огромными кружками, больше похожими на начные горшки. Я воспользовался случаем и незаметно удалился обратно на корму. Сейчас они напьются, мрачно размышлял я. И пойдёт веселье, могу себе представить. И куда мне теперь деваться? В море прыгать или на мачту лезть? Эта дикая идея не вызвала у меня никакого внутреннего протеста. Странно, если учесть, что я до судорог в лодыжках боюсь высоты. Наконец я задремал. Усталость, солнцепек и полный желудок сделали своё дело. Я спал, и мне снилось, что я осуществил свою идиотскую идею. Полез на мачту и устроился там на рее, как канарейка на жёрдочке. Голова не кружилась от высоты. Всё-таки иногда во сне мы становимся удивительно бесстрашными. Морской воздух был неописуемо свежим, а на сердце у меня не оставалось ни единого камня. Я знал, что всё будет хорошо, или даже уже стало хорошо, а я дурак, не заметил. А потом я проснулся и обнаружил себя сидящим на тоненькой рее между небом и землёй, между облаками и свиньями. между солнечными дисками и широко распахнутой пастью изумлённого плюха яйцедубовича. Я вцепился в матчто и изготовился заорать дурным голосом, но вместо этого судорожно сглотнул горькую от ужаса слюну и взял себя в руки. Проанализировав свои ощущения, я сперва решил, что всё ещё сплю. Прежде всего, у меня не было никаких затруднений с тем, чтобы сохранять равновесие. Моё тело чувствовало себя спокойно и уверенно, словно тоненькая рея была разобранным на ночь диваном. Я не испытывал ни малейшего неудобства от сидения на узкой деревяшке. Можно подумать, что земное притяжение вдруг утратило власть над моими потрохами. Голова не кружилась, страха высоты больше не было, и только на окраинах сознания метались панические мысли о том, что надо бы испугаться. Я поспешно прогнал их прочь. Пугаться сейчас было смертельно опасно, поскольку, ну да, к этому моменту я был вынужден признать, что всё происходит на его обожаю закрывать глаза на очевидные факты. Но это хитроумное искусство никогда мне не давалось. Я посмотрел вниз. Пираты столпились вокруг мачты и задрав головы смотрели на меня. Надо думать, они были по-настоящему шокированы происходящим. "Куля и сюда, магод", неуверенно предложил мне капитан. Я понял, что он предлагает мне спуститься, и мысленно скрутил кукиш. Спускаться? Ещё чего не хватало. Я уже окончательно убедился, что не сплю, и понял, что со мной случилось настоящее чудо. Как нельзя более своевременное. Больше всего на свете я хотел оказаться в одиночестве, подальше от штормасляпских пиратов и их свиней. Что ж, это мне можно сказать, удалось. Я вспомнил, с каким отчаянием просил о помощи равнодушное небо, повторяя чудесное слово "авётганна". Я мог быть доволен. Не такое уж оно, оказывается, равнодушное это самое небо. Ибтуйуме, магот, куля сюда. Настойчиво повторил плюха и Ецудубович. Бедняга просто не мог смириться с тем, что на его глазах творятся такие странные вещи, и ужасно хотел, чтобы всё встало на свои места. А обойдёшься весело сказал я, болтая ногами и вовсю наслаждаясь собственной чайной храбростью. Мне здесь нравится. Я вспомнил, что мой собеседник ничего не понимает, и добавил просто так, чтобы сделать ему приятное. Етидрёный хряб, плюхай яйцу, Дубович. Пираты дружно заржали. Моё выступление доставило им ни с чем не сравнимое удовольствие. Да и мне тоже. Чего греха таить, С мачты я так и не слез. От добра добра не ищут. Как не дико это звучит, мне было вполне удобно. Воздух здесь наверху оказался свежим, ароматным, почти сладким. Мы шли с хорошей скоростью, и я был почти уверен, что мы доберемся до острова Холм-Дойн именно за десять дней, а не за двадцать, и уж тем более не за сорок. Внизу буянили господа пираты. Как я и предполагал, они напились в усмерть и теперь плясали на палубе, выкрикивая непонятные проклятия ни в чем не повинному звездному небу и угрожая ему некими загадочными фуздюлями. Я был ужасно рад, что меня там нет. Примерно так я и представлял себе ад. Короче, я заметил, что капитан и ещё несколько человек время от времени отвлекались от каналии, чтобы совершить вполне осмысленные действия с такелажем и прочей мореходной хренью. Это внушало некоторую уверенность, что судьба корабля, как ни странно, находится в надёжных руках. Сбылась вековая мечта интеллигенции всегда быть выше обстоятельств, весело сказал я сам себе на рассвете. Кто бы мог подумать, что это может выглядеть именно таким образом? После этого монолога я умудрился заснуть, но с мачты не упал. Сам до сих пор с трудом верю, что такое возможно. Мое высокое положение сделало меня самой привилегированной особой на пиратском судне. Меня боялись и уважали. Это было совершенно очевидно. Каждое утро и каждый вечер мне приносили порцию хряпы, И чуть ли не на коленях умоляли не побрезговать угощением. Когда пираты поняли, что я не собираюсь спускаться вниз, они впали в отчаяние, а потом нашли в своих рядах героя, который согласился доставлять мне еду. Героя звали Давид Разъебанович. Мне показалось, что он был самым горьким пьяницей на корабле. Если и прочие страмослябы начинали гулять сразу после полудня, то Давид Разъебанович вообще никогда не бывал трезвым. Можно было подумать, что его организм был своего рода самогонным аппаратом и самостоятельно вырабатывал алкоголь из всех поступающих в него ингредиентов, даже из воздуха. Тем не менее, дядя оказался опытным верхолазом и довольно редко падал с мачты, разве что если очень уж сильно напивался. Но ему отчаянно везло, полёты на палубу не имели трагических последствий. Кроме мисок с едой, он таскал мне венки из цветов и ленточек. Точно такие же украшали за грифки крашеных свинозайцев. Разумеется, я был тронут до глубины души. Еда тут же отправлялась в море, на радость его многочисленным обитателям. Я совершенно не испытывал чувства голода. Впрочем, дело даже не в этом. Я бы вполне мог заставить себя поесть, но боялся нарушить хрупкое равновесие, которое стало единственным смыслом моего нынешнего существования. Я так и не смог уяснить природу случившегося со мной чуда, но прекрасно понимал, что оно может закончиться так же внезапно, как и началось. И что тогда пикирующий полёт на палубу вслед за героическим асом Давидом Разъебановичем казался мне всего лишь лирической прелюдией к грядущим неприятностям. Чем больше я наблюдал сверху повседневную жизнь страмосляпских пиратов, тем меньше мне хотелось вливаться в их дружный коллектив. Поэтому я старался быть осторожным. Возможно, я перегибал палку, когда думал, что несколько кусков пищи сделают моё тело тяжёлым и неповоротливым, как прежде. Но строгая диета оказалась мне невысокой платой за странное, эксцентричное и столь своевременное могущество. Правда, я всё ещё испытывал жажду, но эту проблему мы кое-как уладили. Я разыграл блистательную для начинающего пантомиму из грехом пополам объяснил Давиду Разъебановичу, что хочу пить. Поначалу он носил мне какую-то жуткую самодельную брагу. Я сердился, выливал её на палубу и настойчиво требовал воды. После того, как я научился отчётливо выговаривать популярное словосочетание вроде и буть тую мемэ, уть влять, куляй и буть мемэ, и совершенно феерическое словцо пундирас. Парень всё-таки выяснил, что мне требуется обыкновенная мокрая вода. Оказалось, что на старомослябском языке она называется мряка. И великолепный Давид Разъебанович принёс мне эту самую мряку в большой деревянной фляге. Вода оказалась чистой, холодной и удивительно вкусной. Приятный сюрприз. Само собой, разумеется, через некоторое время у меня возникла небольшая физиологическая проблема. От решения более фундаментальных вопросов бытия меня спасала диета, и на том спасибо. Я долго колебался, прежде чем решился помочиться с верху на палубу. Воспитание не позволяло, по крайней мере, я постарался дождаться ночи. Стоило мучиться, господа пираты не обратили на моё выпиющее хамство ровным счётом никакого внимания, поскольку их веселье было в самом разгаре. С кем поведёшься, печально констатировал я, И строго сказал себе, только постарайся, чтобы это не превратилось в привычку. Впрочем, были в моей новой жизни и более лирические моменты. Например, дивные долгие рассветы и закаты, когда три разноцветных солнышка поджигали горизонт с разных сторон то одновременно, то по очереди. Я никак не мог обнаружить хоть какую-то закономерность их перемещений по небу, Создавалось впечатление, что местные светила сами решают, когда следует появляться на небе и когда его можно покинуть. Я любовался пёстрыми солнечными бликами на тёмно-зелёной поверхности моря, а время от времени обитатели воды преподносили мне удивительные сюрпризы. Однажды я увидел огромную фиолетовую летающую рыбу, раздувшуюся как невероятный живой дирижабль. На брюхе у неё росло длинное щупальце, похожее на слоновий хобот. Позже я выяснил, что это была рыба бафотуви. Несомненно, это один из самых удивительных обитателей воды. Бафотуви умеет надуваться и взлетать в воздух. Обычно она проделывает это, чтобы полакомиться спелыми плодами деревьев, растущих на побережье, но иногда просто для удовольствия. Рыбка бафотуви срывает плоды при помощи удивительного хоботка, растущего на её брюшке. Говорят, стайки бафотуви Парящей над фруктовой рощей одной из самых потрясающих зрелищ в мире Хомана. Диковинная рыба постепенно худела и приближалась к поверхности воды. Дело кончилось тем, что она окончательно сдулась, нырнула и исчезла в темноте моря. Несколько раз моим ушам довелось услышать тихое пение. Где-то вдалеке звучали тоненькие, пронзительно щемящие голоса, которые могли принадлежать разве что осиротевшим ангелам. Сперва я с дуру решил, что дивные звуки имеют мистическое происхождение, но оказалось, что это пели забавные круглые рыбки, напоминающие маленькие арбузики, такие же зеленые и полосатые. Позже я узнал, что эти рыбки называются бепле. Бепле – поющая рыба. Песни ее так хороши, что слышавшие их моряки считаются счастливцами. Лучшие песни, созданные людьми мира Хомана, скорее всего, заимствованы у рыбы бепле. Кроме того, бэплэ нередко помогает морякам найти дорогу к нужному им месту. Не менее удивителен тот факт, что на одном из островов Оша рыбки бэплэ откладывают яйца, из которых рождаются люди, известные в мире хомана как народ куугубунга. Люди куугубунга, в свою очередь, откладывают яйца, из которых рождаются новые рыбки бэплэ. Иного способа размножения для рыбы бэплэ не существует. На седьмой день путешествия я заметил на горизонте яркий полосатый парус. Господа пираты тоже его заметили, и сие зрелище вызвало невиданное возбуждение в их нетрезвых рядах. Плюха и Цидубович тут же ухватился за кормовое весло, а его подчинённые принялись осуществлять какой-то непостижимый для моего сухопутного интеллекта маневр с парусом. Ну да, конечно, подумал я. Сейчас мы будем брать на абордаж этих бедняк полосатиков, и никуда от этого не деться. Такая уж работа у моих спутников. Меньше всего на свете мне хотелось становиться свидетелем и невольным участником морского сражения. У меня была единственная и неповторимая цель как можно скорее добраться до обещанного Холндойна и упрасить тамошних жителей отвести меня на остров Хой к загадочному всемогущему Воробайбе. Меня поддерживала приятная уверенность, что с самыми малопривлекательными обитателями этого мира я уже благополучно перезнакомился, так что любые перемены теперь будут только к лучшему. Словом, предстоящее морское сражение представлялось мне досадной задержкой на пути к светлому будущему. Сперва я подумал было, что мой авторитет сейчас столь велик, что я вполне могу запретить своим спутникам отвлекаться на всякие пустяки вроде морского разбоя. Но между нами по-прежнему стоял непреодолимый языковой барьер. Сомнительные словосочетания, которые я успел выучить, служили скорее для выражения эмоционального настроя, чем для разговора о конкретных вещах. Поразмыслив, я заключил, что проще пустить всё на самотёк. Судьба небось, не босню дура без меня разберётся. Пока я предавался скорбным размышлениям о собственной лингвистической немощи, пиратский корабль пустился в погоню за жертвой. К моему величайшему сожалению, мы шли на хорошей скорости, и у ребят под полосатым парусом не было никаких шансов отвертеться от дружеского брифинга без галстуков. Весело будет, если они окажутся грозными рубаками, перемочат нафиг этих бородатых красавчиков, и что я тогда интересно буду делать? Плесать на рее какой-нибудь устрашающий танец, чтобы от меня отвязались, удручённо думал я. Впрочем, старомослябы были настроены оптимистически. Бодро брицали каким-то примитивным оружием, смутно похожим на раскормленные топоры, ржали так, что доски скрипели, и нетерпеливо подпрыгивали на месте в предвкушении настоящей разминки. «Эти существа отличаются безрассудной храбростью, просто потому что у них не хватает воображения, чтобы представить себе смерть», — говорил о них мой приятель Вурунд Шундба. «Компетентный, мать его, специалист». Часа через 4 часа мы догнали бедалак под полосатым парусом. Воинственный клич капитана нафуздячим подурасов был тут же подхвачен его командой. Ребята творчески переосмыслили призыв своего начальника и ответили ему нестройным: "И быть тую маме, эти дрянные хряб и илдукте уже пень". Люди, путешествовавшие под полосатыми парусами, понравились мне с первого взгляда. Было в них некое внутреннее сходство с моим приятелем Мссеном. Я же вatom чувствовал, что они слеплены из того же теста, что и хитрый болотный житель, великий охотник на дерьмоедов. На их корабле мне бы вряд ли понадобилось творить чудеса и взбираться на мачту. С такими ребятами я вполне мог бы ужиться. К моему величайшему сожалению, их было катастрофически мало. Стормослябские пираты, которых оказалось ещё больше, чем я полагал, после нескольких дней проведённых на корабле, Могли бы одолеть их даже вовсе без применения оружия, просто задавить массой. Исход боя был предрешён, и мне показалось, что это понимают все участники предстоящего мероприятия. Понимают, но драться тем не менее всё-таки будут, поскольку так уже заведено. Битва была короткой, отчаянной и, на мой вкус, неприглядной, когда несколько дюжин громил с гигантскими топорами начинают разбираться с горсткой хорошо вооружённых людей. Обе стороны несут большие потери. Через полчаса пираты окончательно переместились на территорию противника, а ещё через полчаса уже потащили на своё судно сундуки с чужим добром. Потом привели пятерых пленных. Они хорошо держались, без напускного героизма и ложного пафоса, но с настоящим философским достоинством побеждённых в неравном бою. Дескать, ладно, пока ваше взяла, а там видно будет. Надо, впрочем, отдать должное и страмослябам. Они вели себя вполне прилично и не проявляли жестокости по отношению к пленникам. Усадили их на горме, аккуратно связав ноги. Тут же принесли им воду и еду. Кому-то дали чистое тряпье перевязать рану. Одним словом, всё было вполне гуманно, можно сказать, даже душевно. Я внимательно следил за происходящим, поскольку твёрдо решил, что обижать пленников не дам. В случае чего спущусь с мачты и устрою итальянский скандал с пощёчинами. А там будь что будет, пообещал я сам себе. Мне и так было не по себе от того, что я даже не попробовал вмешаться раньше. Тоже мне поднялся над обстоятельствами. Нечего сказать. Один из пленных, наверное, почувствовал, что я их разглядываю. Поднял голову и внимательно посмотрел на меня. Наши глаза встретились, и я с веселым ужасом почувствовал, что теряю равновесие. уж не знаю, кто учил этого парня выражить и учили ли его вообще таким глупостям, но меня он сделал, не сходя с места. Так бывает. Очень редко, но всё-таки бывает. Однажды твои глаза встречаются с глазами незнакомца, и ты вдруг понимаешь, что этот человек мог бы стать твоим лучшим другом, понимаешь, что незнакомец знает о тебе абсолютно всё, да и ты знаешь его так хорошо, словно вы выросли вместе. И не потому, что вы оба такие уж великие и ясновидцы. Просто вы похожи, как бывают похожи близнецы, но не снаружи, с изнанки. Так бывает. Но чаще всего такие встречи не заканчиваются ничем, просто потому, что все мы люди и живем среди людей, которые каким-то образом договорились, пришли к неписанному, но действующему соглашению о том, что два незнакомых человека не могут броситься навстречу друг другу с идиотскими улыбками и нечленораздельными восклицаниями. А, вот и ты, наконец-то. Считается, что это глупо, нелепо и даже неприлично. Так что обычно мы просто идём дальше своей дорогой, а незнакомец, который мог бы стать лучшим другом, ныряет в вагон подземки, и ничего не происходит, поскольку так принято. Если уж и существует какой-нибудь всемирный заговор,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 Нет ничего хуже для сомнамбулы, чем выдворять себя на место без вмешательства бригады каскадёров и дежурной пожарной команды. Стремослябские пираты взирали на сие позорище, распахнув ёрты, но мне было не до них. Подволакивая непослушные ноги, уже подзабывшие незамысловатую технику ходьбы по горизонтальной плоскости, я направился прямо к незнакомцу, сидевшему на корме вместе со своими товарищами по несчастью. Он оказался высоким, крепко сложённым дядькой средних лет, тёмноволосым, лысеющим, но моложавым, никаких морщин, кроме глубоких складок, резко очерчивающих рот. Тёмные глаза сияли лукавым весельем, совершенно неуместным в данных обстоятельствах, но выражение лица было вполне мрачным. Возможно, впрочем, оно просто казалось таким из-за резко опущенных вниз уголков рта. Придётся придумать, как вытащить тебя из этой передряги дружища, приветливо сказал я ему. Со стороны это, вероятно, выглядело так, словно я случайно встретил бывшего одноклассника. Незнакомец ни не удивился, и кажется, даже не обрадовался. Просто серьёзно кивнул мне, как старому приятелю. "Ну, что ты придумаешь?" подтвердил он. "Ну или не придумаешь. В любом случае, славно, что ты говоришь на кунхё. Вот что я тебе скажу." «А я все смотрел на тебя и гадал. Неужели из земли на о человек? С одной стороны, одет как положено, а с другой, не похож ты на их брата. Я даже грешным делом подумал, может, ты один из легендарных бродяг Хабода? И все не мог понять, как ты на эту поганую мачтов забрался? В любом случае, ты правильно сделал. Все лучше, чем на грязной палубе с этими красавцами копошиться. А как тебя вообще занесло на стромосляпский корабль? Тоже пленник? Ну уж нет». открестился я. Только этого не хватало. Его спутники наблюдали за нашим разговором с немым изумлением. Встретил старого приятеля Хехельф, наконец спросил один из них. Можно сказать и так. кивнул он и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами, дескать, что хотите, то и думайте. Разговор был прерван пиратским капитаном. Полухая ей Цдубович лично явился полюбопытствовать, с какой стати я собоговалил спуститься на палубу и не требуются ли мне какие-нибудь жизненные блага вроде хряпы или мряки. "Куляй нахуй", строго сказал я ему. Капитан заулыбался до ушей, как любящий попаша, с душевным трепетом вслушивающийся в первый осмысленный лепет своего чада. Зато бандитского вида гном, сидевший на его плече, шёл своим гражданским долгом ответить мне целым потоком совершенно невоспроизводимых, но наверняка достойных всяческого уважения фразеологических оборотов. Все они, кроме разве что традиционного и битьтуё мэмэ, были мне незнакомы. Я понял, что разговор не состоится, и перешёл на кунхё, который уже давно казался мне маим родным языком. Я забираю себе этих людей, объявил я, Понял, что слов явно недостаточно. Выразительно указал на пленных, потом сделал своеобразный загребающий жест обеими руками и постучал себя по груди кулаком. Плюхая Йицу Дубович несказанно удивился и обрушил на меня поток невнятной речи. Я в отчаянии вздел руки к небу. Без переводчика было не обойтись. Он спрашивает: "На кой мы тебе сдались?" Неожиданно сказал объект моей внезапной магнитической привязанности. Один из товарищей назвал его хэ-хельфом, и я решил, что это и есть его имя. Ты понимаешь их язык? обрадовался я. А, было бы что понимать эти дрёный хряб, неопределённо отмахнулся тот и скромно добавил: конечно, я не великий знаток, но несколько слов связать могу. Тогда скажи им, что я так хочу, или ещё лучше скажи, что Вуруншундбу мне велели обзавестись слугами. Одним словом придумай что-нибудь убедительное. Я не знаю, что это за народы, какие байки им по душе. Так тебя к ним мараха в урундшундбу пристроили? уважительно присвистнул мой новый приятель и растерянно хмыкнул. Ну и шутники, нечего сказать. Потом он что-то сказал капитану, который заранее присмерел, услышав слово урундшундбу. Плюха и Цыдубович внимательно выслушал перевод, задумчиво почесал в промежности и уставился на меня с почти благоговейным восхищением. Подбострастно закивал и что-то нерешительно промямлил. Ни не то прощение просил, ни то просто выражал бытовую грусть. "Дело сделано", спокойно сообщил мне Хехельф. "Теперь капитан с тобой торгуется. Он не хочет развязывать нам ноги, пока мы не прибудем на Холмдоин. Боится, что мы начнём бузить. Ладно, пусть себе боится". До Халундойна всего-то 3 дня пути. Можно и потерпеть. Ну, раз ты так говоришь, значит, можно, улыбнулся я. Скажи ему, что я согласен. Пусть только оставит нас в покое, а ноги я вам и сам развежу. Какие проблемы? Только ночи дождёмся. А зачем? лениво возразил он после того, как капитан удалился, довольный исходом переговоров. Толку-то здесь особо не погуляешь. Шагу ступить некуда. «Вплавь до берега добираться глупо, если уж и так отпустят. Зачем нам лишние неприятности?» «Вольно тебе ерунду болтать, Хохальф», — с упреком сказал ему другой пленник. «Это ведь не твой корабль разграбили поганцы. Перерезать бы им глотки ночью, как напьются, и дело с концом». «Ну, положим, мой корабль они бы и не догнали», — ухмыльнулся Хохальф. «А даже если бы и мой. Знаешь, Бегли, корабль — дело наживное». Его можно построить или купить, а можно и украсть. А тело у меня всего одно, и я предпочитаю не совать свою голову под топор пьяного старомосляба. Неблагородно это оружие, да и смерть глупее некуда. Не спорьте, попросил я. Я рад, что могу вам помочь, ребята, но у меня в этом деле свой шкурный интерес. Мне нужно как можно скорее добраться до Халлндойна, поэтому драка на корабле мне даром не нужна. Сиродитый Бегли приуныл, понял, что праведная месть ему не светит. Остальные пленники поглядывали на меня с благодарностью и упрёком одновременно. Дескать, хороший ты парень, но мог бы проявить чуть больше чуткости. Ну что, давай познакомимся, старый приятель, весело предложил мой новый друг. Я Хехель в Кромкелет из Инильбы, что на Халундоине. Кромкелет? Невольно улыбнувшись, переспросил я. Дословно это словцо означало дырка в шлеме, но в устах Хехельфа хэ оно прозвучало как фамилия. Ага, был у меня в своё время дырявый шлем, над коем весь Халундоин потешался. Вообще-то я от него уже давно избавился, а вот имя в море не утопишь. С другой стороны, всё к лучшему. На Халундоине, кроме меня, имеются ещё два Хехельфа хэ из Энильбы. Надо же хоть как-то отличаться от прочих. Ладно, со мной вроде бы всё ясно. А как тебя-то звать? Ещё чуть было не брякнул, что меня зовут Макс, но вовремя прикусил язык. Ронхул, я немного подумал и добавил. Ронхул Макгод. Вот оно что, присвистнул Хехельф. Хэ а я-то гадал, как ты там на рее разлёгся. Ну, если демон, тогда ладно. И откуда ты такой взялся? Это долгая история, вздохнул я и выразительно посмотрел на него, дескать, заснут твои спутники, и тогда и поговорим. Ха-хальф, Хэ всё сразу понял. Заговорщически улыбнулся мне краешком мрачного рта и сделанным равнодушием отвернулся, словно всё уже было сказано. На матчту я больше не полез. Сейчас меня можно было загнать туда разве что под дулами автоматов. Наваждение рассеялось. Я снова стал обыкновенным человеком.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 И даже лжесвиней своих предупредительно отгоняли. И вообще, я был совершенно доволен жизнью. Впервые с того момента, как обнаружил себя в камени этого чёртова Вальхва Таункрахта. Мне очень нравился мой новый знакомец, этот Хехельв, Хэ бывший обладатель дырявого шлема Но самое главное, я был совершенно уверен, что наконец-то нашёл человека, который сможет, и в отличие от разных могущественных психов, гордо именоющих себя людьми Мараха, захочет мне помочь. Я не надеялся на Ххельфа, Хэ не рассчитывал на него, а просто знал, как теперь всё будет. Сформулировать правда не мог, но принимал это безсловесное знание с восторгом и благодарностью. До наступления ночи мы с Ххельфом Хэ помалкивали. Порой лениво обменивались репликами с остальными пленниками, которые с удовольствием обсуждали манеры, привычки и внешний облик страмосляпских пиратов. Грех не присоединиться к подобной дискуссии. В ходе импровизированного семинара, посвящённого этому удивительному народу, я узнал много нового и интересного. В частности, с изумлением выяснил, что среди страмослябов совсем нет женщин, не только на отдельно взятом пиратском корабле, а вообще.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 А очередное колдовство Мараха в Урундшундба, за которыми, оказывается, закрепилась слава самых мрачных шутников Хоманы. А ещё я узнал, что судьба пленных, в том случае, если бы на их жизненном пути не встретился такой замечательный полезный парень, как я, была бы не столь ужасна, как я полагал. Пленников, конечно, продают в рабство, но к работе по хозяйству не допускают, чтобы чего не испортили. Участвовать в групповом пьянстве на многочисленных праздниках, которых, если верить моим знакомцам, чуть ли не больше, чем дней в году, пленным чужеземцам тоже возбраняется. Недостойно. Так что остромослабские рабы ведут размеренное праздное существование. Собственно говоря, их держат только для того, чтобы хозяин мог похвастать перед соседями своей зажиточностью. Дескать, вон сколько ртов кормлю. И ещё для того, чтобы они принимали посильное участие в организованном обжорстве во время Снусового тыжения. А Снусовом тыжение и других страмослябских праздниках, смотри приложение. Насколько я понял, Снусовым тыжением называется обряд поминовения усопших предков, в ходе которого хозяин дома и его домочадцы должны поглотить как можно больше пищи. Согласно старомослябским суевериям, вся жратва, съеденная за эти дни, неким мистическим образом отправится к покойным прародителям хозяина дома, и тем придётся обходиться этим пайком до следующего года. Ради благополучия гипотетических предков в старомослябы идут на любые жертвы, вплоть до заварота кишок. Поэтому прожорливые чужестранцы у них на вес золота, а скромных ребят с умеренным аппетитом после нескольких лет сладкой жизни Обычно отпускают на волю и даже помогают выбраться на большую дорогу, чтобы место зря не занимали никчёмные стармаслябские пираты, то и дело появлялись в поле нашего зрения, как живые иллюстрации к рассказам моих спутников. Теперь, когда между мною и этими чудесными людьми встала невидимая, но непроницаемая стена моего демонического авторитета, который не допускал никакого понибратства и даже не позволял им приближаться на расстояние вытянутой руки, Они наконец-то показались мне смешными и нелепыми персонажами старинных лубочных анекдотов, или, скажем, немецких шванок. Даже на пике ежевечернего бурного веселья с трымаслябы не попытались наладить со мной душевный контакт. И вообще, они вели себя так, словно ни меня, ни их пленников нет на судне. Я почти полюбил их за это. Правда моя новорождённая любовь к ближним подверглась серьёзному испытанию, когда эти милые люди занялись хравым пением. Гуляй, мох рёги. Читатель и сам понимает, что дословный перевод песни возможен. Всё же заметим, что смысловая нагрузка данного шедевра старомослябской народной поэзии сводится к призыву: "Погуляем, друзья, как солнце гуляет по небу. Гуляймо, брады, и будь стою мемэ". «Куляй, лабысло, тудой и сюдой, к ибуты-мэ-мэ!» Я зажимал уши руками, но голосовые связки пиратов были сильнее моих жалких попыток укрыться от реальности. «У-у-у-га-га-га, ёханы-хряб, ибуты-мэ-мэ!» Дружно вопили они и проникновенно повторяли. «У-у-у-га-га-га, ёханы-хряб, ибуты-мэ-мэ-мэ!» Этот незамысловатый текст нам пришлось выслушать раз 80, и только после этого испытания небо сжалилось и даровало мне вожделенную передышку. Ну что, Ронхул Магот, теперь поболтаем? Неожиданно предложил Хехельв, когда на палубе стало почти тихо. Пиратские крики и пение сменились душераздирающим храпом, который, впрочем, вполне мог сойти за тишину. Всё узнаётся в сравнении. Мне-то казалось, что Хэ-Хэльф давным-давно задремал, как и его спутники, до да нельзя утомленной давешним морским сражением. Я и сам уже начал было клевать носом, но, услышав голос Хэ-Хэльфа, тут же встрепенулся. Меня с момента знакомства распирало, не то от вопросов, не то просто от желания рассказать свою историю и как следует поплакаться на судьбу. Я отлично знаю, что нет занятия более глупого и недостойного, чем жаловаться на эту стерву, хоже, может быть, разве что пересказ цикла анекдотов про тёщу. Но у меня была минута слабости. Мне просто позорест требовалось выговориться. Да и Хехель Хэ погибал от любопытства. Так уж всё удачно совпало. Моя минута слабости продолжалась часа 2, не меньше. Хехель Хэ слушал внимательно и почти не перебивал. Я знал, что он верит каждому моему слову. Не потому, что парень был доверчивым дурачком, конечно, Просто он чувствовал, что я говорю правду и только правду, словно поклялся на Библии в суде присяжных. В результате я выложил ему всё как есть. Давно уже мне не доводилось говорить столько правды о себе за один присест, не разбавляя её художественным вымыслом. Да, в липтронхул сочувственно подытожил Ххельв, когда я замолчал и уставился в темноту, опустошённый собственные слова охотливостью. Я молча кивнул и улыбнулся от облегчения. Наконец-то хоть кто-то оказался способен оценить, насколько я влип. «Ничего, выкрутишься», — оптимистически пообещал Хехельф. «Твоими бы устами, дружище». «Ты представить себе не можешь, как тебе повезло», — серьезно сказал он. «Я не какой-нибудь там могущественный ург, и уж тем более не вуруншундба, но я могу помочь тебе куда больше, чем все они вместе взятые». Мои добрые приятели, на короткой ноге с тем самым воробайбой, которого ты ищешь. Что я ушам своим не поверил, что слышал. Для того, чтобы познакомиться с воробайбой, не нужно быть таким уж великим героем, достаточно быть своим человеком на острове Хой, а я там вырос. А говорил, что ты из Инильбы на Халундоине. Так оно и есть. Я четвертый из сыновей владельца замка, построенного на острове в центре озера Энильба. Так что можно сказать, что я и все мое семейство дважды островитяне. Сейчас замок вместе с островом и озером перешел к моему старшему брату, а я там родился и жил, пока мне не исполнилось восемь лет. А потом я попал на Хой, к людям Бунаба. Отец оставил меня там в качестве заложника, так ему было нужно. Он заключил с ними какой-то дурацкий договор –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 печально сказал я: "Эй, Ронхул, я уже понял, что ты хочешь вернуться домой". Мягко сказал Хахельф: "И хватит на эту тему. Тебе ещё не надоело сидеть с такой унылой рожей?" "Надоело". "Ну вот и не сиди с таким настроением, как у тебя, хорошо вешаться, а не дела делать. Ты меня здорово выручил, но сколько я знаю, из тромадубов быстро не сбежишь. Я застрял бы там на несколько лет". Поэтому теперь могу считать себя богачом, словно получил эти несколько лет в подарок. Будет справедливо, если я потрачу небольшую долю этого богатства на твои дела, а потом займусь своими. Ничего, всё успеется. Доставлю тебя на хой, поработаю переводчиком, вот увидишь, всё будет хорошо. Старый Дана Акуса Воручару, один из тамошних правителей, принимает меня как родного сына. Дана Акуса Смотри ниже, развернутый комментарий Куса-Баса. «Да, оно почти так и есть. Я вырос в его семье, и старик сам учил меня держать в руках и палец у гуки-дробаки, и лук со стрелами, и флейту ута. Узнаешь, что такое бунабское гостеприимство. Вообще-то бунабы — народ суровый и своеобразный. Одни считают их жестокими и бесчеловечными вояками, другие — лукавыми торгашами». третьи вовсе вздорными суеверными варварами, но поверь мне, бунаба удивительные существа. Можешь представить себе людей, которые живут в дружбе с сотворившим их богом? Не могу, честно признался я. Ну вот, веско сказал Хехельф. А они так и живут, именно в дружбе, заметь. Ворабайба не требует от них ни поклонения, ни даже послушания, ни тем паче каких-то жертв. А иногда на досуге он учит их замечательным вещам. Каждый бунаба немножко колдун, каждый бунабский колдун непременно поэт, и каждый бунабский воин способен прослезиться, услышав печальную мелодию. Воробайба научил их не просто ходить по земле, а каждый день заново удивляться красоте мира, а они научили этому меня, и я ему по сей день благодарен. Замечательный он мужик, этот твой воробайба. Хот и бог, искренне сказал я. И Бунаба, если верить твоим словам, лучше из людей. Ну вот и я о том же. Знаешь, я часами могу расхваливать своих друзей Бунаба и сотворившего их бога, но лучше воздержусь. Сам всё увидишь. Увижу, согласился я. Слушай, а ты выражил, когда смотрел на меня, или это я сам купился на твою харизму? На мою? Чего? Считай, что я имел в виду простое человеческое обояние. Ну, на что ты купился, тебе самому решать. Я, конечно, поворожил маленько, признался хахельв. Только это и вразбой ты не назовёшь. Просто дружеское приветствие, принятое у бунаба. Самый короткий путь к чужому сердцу. Ты ещё убедишься, что бунабы ребята не улыбчивые. Лица у них мрачные от природы. С таким лицом захочешь не улыбнёшься. Поэтому им пришлось изобрести незримую улыбку. Её ещё называют сердечной улыбкой. потому что доброе чувство передаётся прямо от сердца к сердцу, минуя рожу. Я невольно рассмеялся. Минуя рожу. Это надо же. Одним словом я намеренно пробудил в тебе дружеские чувства. Ты был моей единственной надеждой. С этой бунапской вырожбой одно плохо. На примитивных людей, вроде тех же тормослявов, она не действует. Я уже пробовал, безполезно. А с тобой этот номер прошёл. Ну, я собираюсь честно расплатиться за твою услугу. Сперва помогу тебе добраться до Воробайба, а там поглядим. Тот, кто платит по всем счетам, живёт дольше. На что-то в таком роде я и рассчитывал, честно признался я. То есть мне, конечно, и в голову не приходило, что ты свой человек на Хое, но я надеялся, что ты знаешь местные обычаи и поможешь мне договориться с каким-нибудь капитаном, который собирается плыть на Хой, где никто у меня нет. «Ну вот, значит, от моей вражбы ты только выиграл», — заключил Хэхэльф. «По крайней мере, капитана, который не станет требовать денег, ты уже нашел». «А почему в таком случае ты плыл на чужом корабле?» — полюбопытствовал я. «Ну не все же на своем сиднем сидеть», — ухмыльнулся он. «Должно быть в жизни хоть какое-то разнообразие». Хэхэльф с сочувствием посмотрел на мою разочарованную рожу и примирительно добавил. «Это не моя тайна, Ронхул. Скажу одно». В земле Нао мой корабль знают все мореходы, а мне требовалось, чтобы никто не догадался, что я к ним пожаловал. "Ясно", кивнул я и с удивлением подумал, что в этом прекрасном мире наверняка имеют место всяческие шпионские страсти и прочие интригующие вещи. Вот уж в голову не приходило. "Я посплю, пожалуй", зевнул я. "И тебе советую, что тут ещё делать, если не спать?" Его совет был чудо как хорош. Я завернулся в волшебное одеяло Урга и уснул так крепко, что ни солнечный свет, ни утренняя активность тормосляпских пиратов, ни их полуденная попойка, ни даже визит плюхая Ейцедубовича с настойчивым предложением очередной порции хряпы не заставили меня вернуться в мир бодрствующих людей. Я проснулся уже под вечер. катастрофически ослабевший, ни то от голода, ни то от сна на солнцепёке, но совершенно спокойный и почти счастливый. Мне кружило голову замечательное ощущение, что мои скитания подходят к финишной прямой, хотя, конечно, никаким финишем в то время ещё и не пахло. Ты всегда так долго спишь, удивлённо спросил Хехельф. Вот это я понимаю, настоящий демон. Не всегда вздохнул я только после полудюжины дней на рее ну тогда ладно усмехнулся он а то я уже испугался жив ли жив твёрдо сказал я и мне наконец-то начинает нравиться а ноги нам так и не развязал с упрёком сказал мне один из его спутников остальные тоже обратили ко мне укоризненные взоры можно подумать, что я был инициатором нападения на их корабль с тромасляпских пиратов и вообще причиной всех мировых бед. Это я его отговорил, Бэгле, соврал Хахальф. Я ж тебя знаю, полезешь с голыми руками на пиратов, затеешь новую драку. А я уже привык к мысли, что после завтраступлю на берег Халундойна живой и свободный, как ветер. Если желаешь, можешь рассказать об этом на ежегодном совете острова. Я не против. Наши старейшины, ещё чего доброго придут ко мне с официальной благодарностью за спасение твоей тупой головы. И я тебе это припомню, буркнул сердитый Бегли. Вот такие у меня бестолковые кузены, ронхол весело сказал мне ххельф. Впрочем, родные братья ничуть не лучше, а всё потому, что у них было слишком беззаботное детство. Потом у них завязалась продолжительная дискуссия, в ходе которой я получил возможность обогатить свой лексикон несколькими шедеврами местной брани, а также выяснил, что из моего друга Хахальфа вполне мог бы выйти толк, если бы не сомнительное воспитание, полученное им в процессе слишком продолжительного общения с Бунаба. Я слушал их с удовольствием. Во-первых, беседа действительно вышла занимательная. А во-вторых, она отчасти заглушала порядком надоевшие мне восклицания «Ибудь тую мэ мэ» и «Куляй нахур» с завидным постоянством доносившиеся с носа корабля. Стромослябы как раз приступили к очередной гулянке. На сей раз они не ограничились традиционным употреблением браги, а носились друг за другом с перемазанными чем-то руками, стараясь изловить ближнего и как следует разукрасить его лицо. Те, кому было лень бегать, старательно покрывали узорами борта и палубу своего судна. Что это с ними? спросил я у Хельфа. Белая горячка наконец-то покарала или как? Я не знаю, что такое белая горячка. Хельф с видимым удовольствием отвлёкся от спора со своими оппонентами. Но в любом случае это не белая горячка, а узорная мазаница. Что? Что? Узорная мазаница? невозмутимо повторил он. У Стрмаслява в чуть ли не каждый день какой-нибудь праздник. Сегодня как раз узорная мазаница. Счастье, что Стрмаслявы никогда не заставляют своих пленников принимать участие в веселье. Считается, что мы недостаточно хороши для такой чести. Хвала всем богам Хаманы. А их тут много богов? осторожно спросил я. Хватает, неопределённо отмахнулся Хахальф и неодобрительно покосился в сторону развеселившихся пиратов. э-э, да, они пока разукрашивают друг друга соком ягод, а к ночи, как напьются, окончательно примутся мазать дерьмом. Настоящим, что ли? недоверчиво переспросил я. А что, есть искусственное дерьмо? С убийственной иронией осведомился Хехельф. Хэ Какая должна быть полезная вещь? Небось алганские алхимики придумали? Рецептом поделишься? Я неудержимо рассмеялся. Кореню мудрился поднять моё настроение ещё до того, как мы сошли с проклятого страмослябского крейсера. Судя по всему, впереди меня ожидали хорошие времена. Пережить бы только эту кошмарную узорную мазанецу, а там хоть трава не растёт. Если эти милые люди сочтут, что я достаточно хорош для участия в их веселье, придётся опять лезть на мачту, отсмеявшись, вздохнул я. Да нет, можешь расслабиться. Они же к тебе подойти боятся, успокоил меня Хехель. Молиться сейчас не бой своему лобыслу, чтобы ты сидел смирно. Всё равно всё вокруг дерёмом перемажут, мрачно пообещал сердитый Бегли. "Счастье ещё, что мы к ним на вздох не попали", заметил один из его товарищей. "О, это что такое?" оживился я. "Ничего особенного", проворчал Бегли. "Сначала они несколько дней жрут какую-то дрянь, а потом запираются все вместе в тесном помещении и испускают ветры". Кто не может больше там оставаться, выходит наружу и тут же напивается с горя, чтобы позабыть о своём позоре, а тот, кто выйдет последним, считается у них великим героем и самым достойным человеком во всех отношениях. Я слышал, что некоторые пиратские капитаны теряли власть на корабле только потому, что не могли продержаться до конца. Честно говоря, я был совершенно уверен, что меня разыгрывают. маленькое месте за то, что я дрыг как последняя сволочь и не потрудился развязать ноги своим подопечным. Но Хехель, который явно держал мою сторону, энергично закивал. Не смотри на бегля зверя Мронхул, он говорит чистую правду. Каких только развлечений не придумывают себе люди, верно? Ничего, сия чаша у нас миновала. По крайней мере, мы не родились с трамослябами, и уж этого у нас уже никто не отнимет. И то верно, усмехнулся я. Ночью жизнь окончательно стала невыносимой. Стромосляпские пираты превзошли все мои представления о том, до какой степени может напиться живое существо. Эти чудесные люди носились по палубе без штанов, которые мешали им справлять нужду, где придется, и отчаянно вопили. Под конец они действительно начали мазать друг друга самым настоящим дерьмом. Я очень хотел бы усомниться, но запах не оставлял мне такой возможности». Нас, впрочем, не трогали, но на корабле было слишком тесно, поэтому я невольно чувствовал себя участником этого праздника жизни и горько сожалел о временах, когда мог отсидеться на рее. У моих товарищей были железные нервы, они как-то ухитрились захропеть, не взирая на всё происходящее. Мне же удалось сомкнуть глаза только на рассвете, когда утомлённые собственным весельем страмослябы наконец-то утихомирились. Зато следующий день был на редкость спокойным и благостным. Пираты мучились похмельем и потихоньку отмывали свой корабль. К счастью, они не пожелали оставить всё как есть. Я-то боялся, что ребята слишком дорожат своим искусством, чтобы соскребать его с палубы. А он нет. Жизнь наша понемногу налаживалась. А на исходе следующей ночи меня разбудил Хехельф. "Хватит дрёхнуть, Ронхул", прошептал он. "Есть дело". «Что случилось?» — встревожился я. «Ровным счетом ничего. Наши приятели-пираты сладко спят. Кажется, даже на вахте никто не стоит. Впрочем, у них это вообще не очень-то принято. Считается, что когда будет надо, капитан сам проснется. На то он и капитан. А Холдойн уже близко. Видишь эти огни? Готов спорить на что угодно. Это Койдо. Самое паскудное местечко на Холдойне». Здешние жители всегда рады стромосляпским пиратам, поскольку у них можно скупать по дешевке награбленное добро, а потом продавать его на другой конец острова богатым беглецам из земли на О. Те, знаешь ли, великие охотники до роскоши. Очень удачно получилось, что мы пришли именно сюда. Я оставил здесь свой корабль, когда напросился на борт к Бегли. Мои люди еще удивлялись, что я не потрудился отправить корабль домой, в Сбо. А я почему-то заупрямился и настоял на своём. Как знал, что пригодится. Теперь нам не придётся тащиться через весь остров на попутных речных суđёнышках. Но это не главное. А что? Я за всех сил старался окончательно проснуться, но у меня ничего не получалось. Главное это сундук с Кума-Феягой, драматическим шёпотом сообщил Хахальф. Хэ Какой сундук? Тише, ещё раз будешь бегли. Он встревоженно огляделся по сторонам и потребовал: "Развежи ко мне ноги, отойдём в сторонку, и я тебе всё объясню". Я достал из-за пояса подарок Массена, ужасный разбойничий нож. К счастью, он оказался не слишком тупым, так что я быстро справился с толстыми верёвками, которыми были замотаны ноги хэ-эльфа. Ох, наконец-то можно встать, даже не верится. Он блаженно улыбнулся, Немного размял мышцы и бодро вскочил. Только сейчас я понял, что мой новый приятель вовсе не такой высокий, каким показался мне с первого взгляда. Он просто производил такое впечатление, а на самом деле был ниже меня, не на много, но всё-таки. "Иди сюда", хыхель впоманил меня в носовую часть корабля, где никого не было, кроме трёх лжесвиней, спящих сладким сном. "Теперь слушай внимательно". Он говорил так тихо, что мне пришлось приставить ухо к его губам, чтобы слова стекали туда, как жидкий мёд, капля за каплей, и ни один звук не пролился мимо. Бегли вёз с собой сундук с кумафегой. Его спутники об этом не знали, а я узнал почти случайно. С трамослябы забрали этот сундук вместе с прочим добром, но они не понимают, какое сокровище им досталось, поэтому не стали его прятать. Сундук стоит прямо на палубе, и я проследил, куда они его поставили. «Ты умеешь плавать?» «Умею», — кивнул я. «Вопрос в том, сколько придется плыть». «Не слишком много», — обнадежил меня хохельф. «Один, без сундука, я доплыл бы до берега за полчаса. С сундуком немного дольше, конечно. Ничего, вода сейчас теплая». «А ты сможешь плыть с сундуком?» — недоверчиво спросил я. «Конечно». Невозмутимо согласился Хахельв. Скажу больше, если бы выяснилось, что ты не умеешь плавать, я бы и тебя до волок. Но это было бы очень долго, не бойся до утра бы проборохтались. Ладно, согласился я. Не знаю, что это за кумафега такая, но я уже понял, что тебе по зарес приспичило присвоить этот сундук. Я не против. Чем раньше мы покинем страмослепское корыто, тем лучше. Думаю, что доплыть до берега для меня не проблема. Но что будет с твоими спутниками? Пираты согласились отпустить их со мной, но если меня не станет, они вполне могут решить, что пленников можно оставить при себе. Значит, такая у них судьба, равнодушно сказал Ха-Хальф. Они и славные ребята, но, знаешь, Ронхул, такая удача, как целый сундук Кумафеги, выпадает раз в жизни, или вообще никогда. Правда? удивился я. Ох, ничего ты не понимаешь. вздохнул он Даже если сундук пуст наполовину и даже если оставшуюся половину мы поделим пополам после этого мы с тобой всё равно станем самыми богатыми людьми на Халндойне Ценная должна быть штука согласился я Ладно ты меня убедил но давай я хоть ноги развежу твоим несчастным спутником Может быть у них хватит ума поутру прыгнуть в море и добраться до острова вплавь Всё может быть. Пожал плечами Хельф. Э, ты сможешь перерезать верёвки так, чтобы они не проснулись? Не охота мне делиться. А уж если Бегль проснётся, он вообще захочет забрать всё себе. Это же его добро. Из-за этого сундука он и порывался устроить драку, хотя и дураку ясно, что это безнадёжное дело. Подожди, попросил я. Дай мне подумать. Сейчас сообразим, как лучше. Вот, послушай. Хэхэльф выслушал мое предложение, одобрительно кивая головой. «А что, так даже веселее!» — заключил он. «Мне нравится!» Мы извлекли из-под груды грязных после давешнего праздника пиратских штанов чудовищных размеров сундук и осторожно спустили груз на воду с помощью обрывков той самой веревки, от которой я избавил Хэхэльфа. Мой друг нырнул следом и тут же мертвой хваткой вцепился в краденое имущество. «Хочешь сказать, ты сможешь плыть с такой поклажей?» — недоверчиво спросил я. «Этот проклятый гроб весит не меньше центнера». «Я еще и не такое могу», — заверил меня Хехэльф. «Давай, Ронхул, не задерживайся. Сейчас мне хочется как можно скорее оказаться на своем корабле, как можно дальше от моего бедного, сердитого, ограбленного кузена». «Я и не собирался задерживаться». Честно говоря, в любой другой ситуации я бы вообще не стал рисковать. Но мне было бы нелегко жить с мыслью, что мы с хехельфом бросили живых людей в стромосляпском плену. Если бы ребята томились в пасти дракона-людоеда или были приговорены к расстрелу, я бы сделал ноги, не испытывая угрызений совести. Но оставить их наедине с людьми, ежегодно празднующими узорную мазаницу и вздох, я никак не мог. Мой план был прост. Проще не бывает. Но я бы не мог. Я собрался реализовать на практике старый добрый лозунг: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я осторожно потряз за плечо одного из пленных. Как только он открыл глаза, я предостерегающе прижал палец к губам. Парень, понимающий, кивнул и приготовился слушать. "Мы уже возле Хаундоина", шепнул ему я. "Видишь огни? Хэхель утверждает, что это Койдо. Значит, так оно и есть", согласился тот. Оценивающий посмотрел на огни и добавил: "До берега за час доплыть можно. А чего ты меня разбудил? До утра вроде далеко, можно было бы ещё поспать". И где этот хитрюга Хахельф? Тот, понимаешь, какое дело, доверительно зашептал я. Хахельф случайно подслушал разговор двух пиратов. Оказывается, они ещё не решили отпускать вас со мной или нет. Вернее, сначала решили, а теперь засомневались с похмелья. Думают, может, на выпивку вас обменять удастся. Поэтому я развязал Хехельфа, Хэ и он уже плывёт к берегу. Я собираюсь к нему присоединиться. Да, лучше ударить, пока они спят. А почему ты не разбудил всех сразу? удивился он. Какие тут могут быть секреты? Хехельф Хэ сказал, что Бэгли непременно устроит драку, объяснил я. Хехельф Хэ говорит, что Бэгли за своё добро жизнь не пожалеет, ни свою, ни тем более чужую. Не знаю, ему виднее, они же двоюродные братья, а мне не хочется участвовать в сражении. У меня своих проблем хватает. Так что сейчас я отдам тебе свой нож и делайте, что хотите, а я пошёл, вернее, поплыл. Спасибо, свистящим шёпотом сказал мой потенциальный вечный должник. Погоди ещё секунду, Ронхул. Ты полагаешь, нам действительно не стоит будить Бегли? Думаешь, он за тебя драку? Откуда я знаю? Я пожал плечами. Он же ваш приятель, а не мой. Вам и решать. "Да, осадачил ты меня", вздохнул он, принимаясь пилить верёвки на своих ногах. "Ладно, разбужу ребят. Глядишь, вместе решим, как быть. В любом случае, спасибо. На здоровье", сказал я, скорабкиваясь на борт корабля. "Делайте отсюда ноги, чем скорее, тем лучше, мой тебе совет".